Если мы обратим внимание на день выхода указа четвертого марта, а третьего марта дана отставка Миниху, то не можем не прийти к заключению, что позволение подавать жалобы на Валакиту канцелярии, коллегии и самого сената было делом первого министра, спадением которого падало постановление и исчезал и Рикеттсмейстер Фенни. ПРЕЖНИЕ указы против нищенства оказывались также недействительны. Как и указ против волакиты в судебных местах, и потому придумали запереться в Петербурге от нищих. В июне 1741 года сенат приказал нищих обоего пола в сам Петербург ни откуда отнюдь не пропускать. Из указа видно, что нищие, приходившие в Петербург, были большую частью помещище крестьяне. На севере и западе их не пускали в столицу, на юго-востоке их по-прежнему пускали на Дон и Елик. И оттуда по-прежнему требовало их правительство по жалобам землевладельцев, но нужно было принять меры против зла, которое делало нищими и горожан, купцов в богатых. Это было банкротство, и в декабре 1740 года издан был Устав об банкротах в предисловии к которому говорилось: известно есть, какие убытки и ущербы от банкротов общему народу, особенно коммерции, происходят. ибо от тех кредиту ослабление и купечеству остановка чинится. А надежность и имение всякого торгового человека в сомнение приводится, и напоследие множество безвинных людей в великие убытки, и часто в крайнее разорение, и в самую нищету приходит. И понеже, весьма нужно, дабы оному вредительскому злу всячески предупредить. Того ради учинен сей устав, который частью с правами, и обогнавениями других государств, в которых негоссии расцветает сходен, частью же по обстоятельству дела так употребен. Относительно промышленности правительство сочло нужным обратить внимание на суконные фабрики, которые поставляли свои произведения на войска, а войсковое начальство подняло сильные жалобы против дурного качества сукон. Без сомнения, по настоянию первого министра в январе 1741 года кабинету дан был именной указ исследовать, почему на русских фабриках делаются плохие сукна. Составлена была комиссия, которая нашла, что работа на фабриках производится медленно от недостатка регламентов. Как поступать рабочим людям, например, чтобы не по своей воле на работу и с работы ходить? Комиссия нашла, что надо обнаучредить над фабриками директоров, которыми в настоящее время могло быть двое: суконный фабрикант Степан Балотин да иноzemец Шмидт. Балотином в молодых летах иностранным языкам научился, в чужие края ездил, а потом занимался купечеством и суконными фабриками. Тут же комиссия представила и регламент суконным и каразейным фабрикам. В декабре 1740 года правительница восстановила запрещение, чтобы отныне вновь в богатых с золотом и серебром и из других шелковых порчей и штрафов дороже от трех до четырех рублей платьев никто из наших подданных, а кроме трех первых классов и кто из придворных наших кавалеров сами пожелают делать и носить не дерзал. Яко же благополучное государственное всякого зависит ни от чего иного, как от удовольствий и соблюдения от всяких излишностей своих подданных. Но что за смысл в выражении дороже от трех до четырех рублей? Еще в одна тысяча семьсот тридцать восьмом году медицинская канцелярия требовала резолюции послать в Париж молодых лекарей шесть человек с годовым жалованьем каждому по тридцать рублей. Чтобы там в хирургии и анатомии так утвердились, дабы при главных госпиталях в российском государстве, а именно в Санкт-Петербурге, Москве и Кронштадте, для обучения под лекарей и лекарских учеников могли употреблены быть. А между тем, пока он и шесть лекарей в Париже выучатся, а то на и канцелярии старание приложено будет, как наилучшая возможность здешних хирургических школ содержать. Кабинет остановился на вопросе, каких молодых людей пошлет канцелярия в Париж, русских или иноземцев, потому что иноземцы могут взять русские деньги и не возвратиться. Поэтому в кабинете последовала резолюция такая «Справятся молодые лекаря, иноземцы или русские посылаются в Париж». И если иноzemцы в России родились и семейства имеют, таких как природных русских можно послать, однако же взявшиеся отцов их или родственников в подписку, что они возвратятся в Россию. Быть может, в следствии этого затруднительного условия, постановленного кабинетом, только в 1741 году медицинская канцелярия представила молодых людей, годных для отсылки за границу, и то не более троих, из которых один русский, Нажевщиков, двое других — иноземцы, родившиеся в России, Минау и Цирольд. В инструкции, между прочим, говорилось, по приезду их в Париж наведываться им того же часа о квартире его княжеского сиятельства принца Кантимир, о приодании поклона, предать им в его защищении и протекцию, а потом отдать им господину профессору Гуннельту отправленные к нему писания и в науке их поступать им по его советаму наставлению. Однако они должны были в продолжение трех лет обучаться анатомии, хирургии. Лечение уочных болезней, употребление бандажей и как новорожденных принимать. В синоде по смерти Фиопана Прокоповича первым членом был Амвросий Юшкевич, епископ Вологодский, и потом архиепископ Новгородский, далеко не могший заменить Фиопана ни по способностям, ни по энергии. Все оставалось по-прежнему. Хотя Юшкевич был против нового феофану направления, только падение Берона подало Синоду надежду на возможность исполнения двух самых сильных желаний. Мы видели меры Петра Великого против наполнения монастырей людьми, шедшими туда не по призванию. Мы видели также, что меры эти после нее исполнялись. Позволяли себе для шутки постригать мальчиков без всякого приготовления? Но когда при Анне взял верх Фиапан Прокопович, то он, считая мера Петра относительно монарства своими собственными, восстановил их во всей строгости. В декабре 1740 года Сенат просил всемилость вершивого указа постригать из разночинцев уволенных от всех служб, особенно учительных людей. также из крестьян, которые в монастырях к экономическим и прочим исправлением потребны, иначе монастыри совершенно опустеют, и заведенные училища станутся без учителей. Позваление последовало, но велено при том смотреть, чтобы постригали только в потребном числе, без всякого излишества, для чего посылать в синод ежегодно рапорты. В том году из каких чинов сколько подстрижено и сколько в каком монастыре церкви и монахов, чтобы синоду можно было видеть, не будет ли где лишних монахов? А вперед синоду иметь прилежные старания, а с чинения и порядочного штата всем монастырям, каком у числу монахов, в каком монастыре быть, что им из доходов употреблять, а остальные доходы употребить на госпитали, на школы, на содержание сирот. показав, в каком учислу где быть и что следует издерживать на их содержание.